Глава 13. Сердце Мора сдавило тисками, а и без того раскаленная кровь словно стала еще горячее. Вены вспухли, кожа вначале на уцелевшей руке, а затем и на всем оставшемся теле окончательно потемнело, превратившись в матово-металлическую, словно выкованную из черной стали. По телу пробежали алые жилы, сияющие, подобные раскаленным трещинам в камне. Стоявший рядом дедушка испарился, как и следовало поступить фантомом. Мору было стыдно за такое, он ведь обещал деду, что никогда не воспользуется этой силой. Но бывают бои, в которых нужно не просто выложиться, а превзойти себя. — Похоже, что ты все-таки что-то можешь, парень! — уголки губ отца Лей поползли вверх. — Сможешь ли ты сохранить вторую руку? — И на этом Уррат атаковал, совершив стремительный рывок. Мор даже до конца не смог увидеть этот удар, но тело отреагировало правильно, выставив руку в блоки. Черный проклятый клинок столкнулся с железной плотью, созданной техникой железнокровных, и... проиграл. На черной стальной плоти остался лишь едва заметный скол, но никакой крови. Мор зарычал и в этом рыке уже практически не было ничего человеческого. Его тело двигалось само, повелеваемое бурлящей яростью. Мор рванул вперед, и белая энергия, которую он обычно источал, стала ярко-красной, подобной трещинам, что шли через его тело. Кулак, окутанный алой энергией, раскалил железную плоть до красна и врезался в проклятый клинок. Удар был таким мощным, что черное лезвие завибрировало, а по округе разлетелась волна звона, будто ударили в огромный колокол. Мгновение Урад пытался устоять на ногах, но совершенно внезапно понял, что это ему не под силу. Огромная сила просто смела его, швырнула прочь, вбивая в барьер окружающее поле боя. Сильно удар, сломавший Ураду позвоночник и еще кучу костей, Только вот, к несчастью для противника, это была сущая мелочь. Кости захрустели, вставая на место, и со стороны первые секунды его движения выглядели совсем уж странными и неестественными. Мор тоже не стоял, и Урад только успел восстановиться, как ему пришлось уходить от второго удара. В этот раз демон сотни звезд даже не стал пытаться заблокировать эту силу, просто ушел в сторону техникой шагов, Топоренек да врезался в барьер с такой силой, что тот чуть было не разрушился. «Это было близко!» — рассмеялся Урад, чувствующий, что у него самого начинает кипеть кровь. Давненько он не сражался по-настоящему. Он закрутил меч, обрушивая на морожк вал ударов. Лезвие раз за разом свистело в воздухе, оставляя за собой темные полосы, наполненные проклятой энергией. Перед Мором возник десяток смертоносных лезвий, способных пробить даже очень сильные защитные техники. Если бы Урат использовал эту технику с самого начала, паренька бы разрезало на множество кусков, и тот бы умер, не успев ничего понять. Но Мор больше не был прежним. Его тело двигалось так, будто в нем поселился другой зверь, а рука отражала удары, отчего искры и алые вспышки сыпались во все стороны. Они двигались так быстро, что толпе было сложно следить за значительно выросшим темпом схватки. Все, что видели низкоранговые воины и простые люди, это лишь размытые силуэты и всполохи темной и алой энергии, возникающие то там, то тут. Мор рванулся вперед, его кулак сотряс воздух, и удар, сопровождаемый хлопком, подобным раскату грома, врезался в грудь урада пронзая ее насквозь неплохо парень изо рта урада потекла кровь он вглядывался в лицо противника и не видел в нем ничего человеческого глаза были пусты словно у мертвеца а дыхание казалось таким горячим словно исходящее из печи жар но этого мало чтобы убить меня пинок в грудь и мор отлетел Прокатившись по песку арены, Аурат, здоровый в груди, выпрямился, открыто демонстрируя ее всем присутствующим на трибунах зрителям. Каким бы сильным мастером боевых искусств ты ни был, подобные раны, если и не смертельны, то слишком серьезны, чтобы продолжать схватку. Но безумному демону сотни звезд словно забыли об этом сказать. Кровь внутри раны быстро остановилась, а края стали стягиваться. «Вот, значит, как!» — задумчиво произнес ло -фай. «Теперь я, кажется, понимаю причину смеха. Твоих рук дело, Горвей!» «Не буду отрицать!» — с довольной ухмылкой подтвердил он. «Ты дал ему Карнодару, но зачем?» Затем, что урат Досин — бриллиант, который мне в свое время удалось разглядеть, гений, из которого мог бы стать хороший союзник. Но, как зачастую бывает с людьми, он не оправдал ожиданий. Когда он перебил свой дом, я ожидал, что он станет беглецом, что я смогу предложить ему новый дом. Но вместо этого он сдался орденцам, был лишён сосредоточия, и отправлен в нижние витки, как приговоренный. И тем не менее он тут. Да, он тут. Поэтому я и говорю, что у вечности очень специфичное чувство юмора. Свести нас всех здесь, спустя столько лет, это сильно. А тем более его связи с друзьями Крейна. Ух, очень интересно, чем же в итоге все это закончится. «Его Карнодару другой, не такой, как у Мёбуна или у меня сейчас». С этими словами демоническое копье коснулся собственной груди. «Да, они же, становясь частью тела, могут меняться, эволюционировать. Древнее оружие пусторожденных, превращающее даже самых слабых крестьян в живое оружие. И чем выше потенциал, тем сильнее и разнообразнее эффект». «Интересно, какой бы силой я обладала, будь во мне Карнадару», мечтательно произнесла Юн Ли, сидя на каменном парапете. «Ты не понимаешь, о чем просишь», — сухо сказал Ело Хэ фай «Бессмертное тело? Разве не об этом все мечтают?» Но демоническое копье Вечной Тьмы не соизволил прояснить свою позицию. Просто отвернулся обратно к битве, а горвей так и вовсе не отводил взгляда от бойцов. Мор рывком поднялся на ноги, алые прожилки на его теле словно стали больше, а от источаемого им жара даже плавился песок под ногами. Его дыхание было тяжелым, каждый выдох сопровождался в клубы пара, словно он действительно превратился в живую кузницу. Па с нечеловеческим ревом бросился вперед, оставляя за собой шлейф песка и алой энергии. Его кулак покрытый стальной кожей и алыми трещинами сиял подобно падающему метеору. Урат перехватил меч двумя руками, впервые встав в боевую стойку, готовясь отразить удар. Гул столкновения был оглушительным, будто два мира столкнулись в одной точке. взрывная волна прокатилась по арене, Барьер затрепетал от нахлынувшей мощи и едва не лопнул, подобно мыльному пузырю. Из центра схватки рванулись алые и черные вспышки, закружив в яростном вихре, а посреди всего этого хаоса Мор и урад стояли лицом к лицу. «Неплохо, парень. Очень даже неплохо, но грубой силы маловато, чтобы победить меня». Мгновение противостояния грубой силы сменилось ловким ударом ногой в колено от Урада. Мор не удержался на ногах, припал на одно колено, а следом получал удар коленом в лицо. Его опять отбросило, но в этот раз пойти в атаку ему не дали. Демон сотни звезд оказался рядом, но не стал использовать меч. Выпустил его из рук, и клинок вонзился острием в землю. Он перехватил единственную целую руку Мора, и ловким приемом заломил ее тому за спиной, вбив лицом парня в песок и камень арены, придавив его голову ногой. Мор попытался высвободиться, но хватка урада была подобна железным клещам. Суставы парня хрустели, мышцы горели, а каждое движение только вгоняло руку глубже в излом. На миг показалось, что его кости вот-вот переломятся от давления, но вместо этого земля под ними взорвалась. Они оба взмыли в воздух, чуть не врезавшись в вершину барьера. Мор, воспользовавшись этим, смог вывернуться и с разворота ударить противника в воздухе. урад принял удар на жесткий блок, но это его не спасло. Мужчину бросило вниз, и он с грохотом врезался в камень на огромной скорости. Морг Хэй приземлился рядом и ринулся в атаку, собираясь добить поднимающегося демона сотни звезд. Урат ухмылялся, сплюнул кровь и, дождавшись, когда парень доберется до него, встретил его ударом ноги в грудь, сбивая с ног. Морг попытался встать, но его кожа начала терять тот темный оттенок, а алые прожилки почти потухли. «В чем дело? Действие техники заканчивается!» мор пошатываясь встал его глаза стали проясняться а изо рта потекла кровь он внезапно зашелся кровавым кашлем и каждый вдох теперь давался с неимоверным трудом урад шагнул к нему в его походке чувствовалась уверенность охотника что сломал дичь и теперь готовится добить он нагнулся схватил мора за волосы и поднял голову юноши заглядывая ему в лицо мор отвел глаза И вновь увидел перед собой дедушку. Тот выглядел очень печальным. Ему было больно видеть внука в таком состоянии. Мне жаль, Мор, все могло быть иначе. Парень на мгновение замешкался, не понимая, почему дед выглядит таким печальным. Да, он проиграл, но еще жив. — язда попытался крикнуть Мор, но Урат резко нанес быстрый удар парню в горло. «Нет-нет-нет, ты что, решил после всего этого сдаться? Не порти этот момент своей трусостью! Будь мужчиной и прими смерть, как полагается!» Мор попытался высвободиться, но к тому моменту его кожа была практически обычного цвета, а удар, который он нанес демону сотни звезд, не нанес тому никакого вреда. Парень словно ударил каменную статую, держащую его за волосы. «Он же собирался сдаться!» — воскликнул Руон, смотря на схватку. «Почему они не останавливают схватку?» «Потому что он еще стоит на ногах», — стиснув кулаки, ответил ему. Условие остановки схватки, сдача или невозможность продолжать бой? Демон сотни звезд просто не позволяет ему сдаться». «Но это... это...» — растерялся Руон. «Да». Лей в этот момент стояла на коленях перед барьером, стуча по нему кулаками от бессилия. У девушки была истерика, ведь она была уверена, что вот-вот потеряет возлюбленного, как в свое время мы все потеряли Луя. То, что творилось на арене, было ужасно. Мор больше не в силах был сражаться, даже стоять. Но вялое сопротивление он продолжал оказывать, что не позволяло организаторам остановить сражение. Отец Лей ломал Мору кости, отбивал внутренние органы, и любой другой человек уже давно бы погиб от таких избиений. Но Морг-Хей слишком крепкий малый, чтобы умереть от такого. — Нам нужно что-то делать, учитель! — Мор уже давно не чувствовал боли. Он пытался сопротивляться, пытался ударить у рада до сина, но тот отмахивался от его кулака, как от назойливой мошки. В какой-то момент Мор с удивлением обнаружил, что стоит на ногах. Ему не хватало сил, чтобы двинуться, но по какой-то непонятной причине ноги прочно стояли на земле. Правый глаз в этот момент практически не видел, он был залит кровью. А левым он видел размытый силуэт своего противника, который неторопливо направился к своему мечу, вытащил его из земли и также размеренно вернулся обратно. — Я... сда... — попытался прошептать Мор, но его губы не издали ни звука. — Пора умирать, парень! Я вдоволь насладился этой схваткой! — Двигайся! — мысленно приказал себе Мор. Попытка разжечь в себе ярость тоже ни к чему не привела. Он даже руку поднять не мог, чтобы защититься, не то что ударить. а Аурат Досин тем временем уже замахнулся, чтобы закончить эту схватку. Несмотря на то, что все вокруг плыло, по какой-то непонятной причине черный клинок он видел очень точно, понимая, что тот принесет смерть. Меч устремился к нему, но цели так и не достиг. Послышался звук скрещенных клинков и вспыхнул сноб искр, брошенный в воздух. Мор прищурился и понял, что это Нейт. Каким-то образом он смог пройти за барьер арены и вмешаться в схватку, не позволив демону сотни звезд нанести последний удар.